а поутру ехать в сторону Угры, навстречу Агарянам. Во время вечера он сообщил об этом государю. — Надобно ли тебе, архимандриту, подвергать себя опасности? — спросил Иван Васильевич. — При мне икона, писанная Андреем Рублевым, — сказал Геннадий. На ней архистратик Михаил с пылающим мечом.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 «Свиное жаркое на дух не переносит», — засмеялся один из воинов, — «и захотят подкрасться, да как учуют, их с души кидать начнет, а мы услышим, как они давятся». Геннадий извлек из своей калиты икону, благословил ею заставу. Потом каждого подходящего приложиться к образу архистратига Михаила в отдельности осенил. Затем игумен,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 Но ничего не получилось. Во-первых, выходило очень похоже на слог Вассианова послания, а во-вторых, он вдруг спохватился, что находится вовсе не на Угре, а на Оке, в Калуге. Рассвета в то утро как бы и не было вовсе. Тяжелые черные тучи чугунами обложили небо, не пропуская дневного света. Мощный холодный и влажный ветер.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 — Что там? Где огоряны? — в волнении спросил Геннадий. — Туда верст десять проскакали, и обратно, — отвечал Иван Иванович. — все излучину пересекли поперек, нигде нет татар. Токма на другом берегу за излучиной, под Воротынском еще стоят. Но снимают станы свои и медленно уходят вверх по оке. Судя по всему, совсем уходят они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 И осенив это раздолье троекратным крестным знамением, Геннадий Чудовский спустился с высокого берега, снова пересек Аку и еще через час пришел в Воротынск.